Эпилог. Он ответил: "Я вернусь". И она не пошла на работу. Первый раз в жизни не пошла на работу, потому что любовь это очень уважительная причина. Самая уважительная на свете. Оля вышагивала по квартире, занимала себя всякой ерундой, подходила к окну и ждала. Вспоминала, как встречала Никиту в аэропорту, как злилась на него, как неожиданно столкнула их судьба на открытии школы виски, как он запер ее в ванной комнате в доме родителей, как целовал в первый день недели в Казалось, каждая клеточка тела помнит его прикосновения. Ближе к часу она вскипятила чайник и еще раз посмотрела в окно. Зелень уже вовсю затопила двор, а солнечные лучи сделали его радостным и ярким. Весна, как и положено, дарила тепло и необыкновенные чувства. Машина Никиты по-прежнему стояла на том же месте, а рядом на асфальте беленькая девочка старательно рисовала мелом узоры, понятные только ей. Как зовут эту девочку? О чем она мечтает? оля улыбнулась и увидела никиту он шел по тротуару к ней бодро торопливо в тонком свитере и джинсах взъерошенный наверняка небритый и такой любимый она поспешила в прихожую открыла дверь и прислонилась спиной к шкафу послышался звук подъезжающего лифта и тяжелые шаги сказочного принца вызывали Просил Никита, заходя в прихожую. «Вызывали!» Кивнула Оля и улыбнулась до ушей. «Ну так я пришел!» Он тоже улыбнулся, притянул ее к себе и коснулся ладонью ее щеки. И не осталось больше никаких сомнений и никаких вопросов. Его глаза сказали все, что было нужно. «Вызывали!» докторила Оля и крепко прижалась к его широкой груди».